Голова 166. «Иди прямо», — велела Екатерина из-за плеча Петровой. «Пока я не скажу, где повернуть». «Я не вижу, куда иду», — пожаловалась Петрова. Света с мостика не хватало, чтобы осветить коридор целиком. «Ради бога, ребёнок! Что за бесполезное существо?» В одной руке Екатерина держала пистолет, в другой — какой-то шар размером с голову младенца. Она щелкнула выключателем на боку, и он засветился так ярко, что смотреть на него было невыносимо. «Какой-то ручной фонарь», — подумала Петрова, самое яркое, что она видела с тех пор, как покинула Алфея. Глазам сделалось больно. «Я храню их по всему кораблю», — сказала Екатерина. «Неужели ты могла подумать, что я всю жизнь буду сидеть в темноте, как все дураки на этом корабле?» Они втроем направились по коридору. Медленно, потому что Петровой приходилось поддерживать Чжана. Она размышляла, как ей выпутаться из ситуации. «Можно подраться с матерью», — полагала она. «Хотя глупо кидаться на кого-то с оружием, когда у тебя только одна здоровая рука. Можно отвлечь внимание, заставить мать хоть на мгновение посмотреть в другую сторону». Екатерина Петрова. Женщина, написавшая правила работы службы надзора. Петрова не сомневалась, что ее попытка напасть на мать Закончится тем, что ее застрелят, и она истечет кровью на палубе. Может быть, ей удастся образумить мать? пасифаю атакуют. Не лучший момент, чтобы куда-то идти. Единственно возможный. Астерион отключился в тот момент, когда Василиск переместился в твою голову, объяснила Екатерина. Единственный шанс отбить атаку твоих друзей и вернуть аватары. Логично, да? У меня нет выбора и нет времени на разговоры. Сюда. Шлюз. Открой люк. «И что потом?» «Потом ты войдёшь внутрь, и я закрою за тобой люк», ответила Екатерина, как будто её дочь уже должна была догадаться. «Ты вернёшь мне Василиска, иначе я открою внешний люк и вас обоих вышвырнет в космос. Когда ты умрёшь, он, конечно, вернётся ко мне, поскольку я буду единственным доступным носителем». «Вы так не сделаете!» — воскликнул Джан. Екатерина подошла к шлюзу, не опуская пистолета. Постучала фонарем по люку. Тот открылся. «Она ваша дочь!» — крикнул Чжан. «Что вы делаете?» «Мне жаль. Но Сашенька не дала мне выбора. Она поступила очень глупо, и теперь, как всегда, мне придется разгребать ее проблемы». Петрова кивнула и шагнула к шлюзу. Чжан потянул ее назад. «Она же этого не сделает! Не может же она!» Петрова знала лучше. Она вздрогнула, когда Екатерина всадила пулю в пол рядом с ее ногами. Выстрел разрушил ее спокойствие, и она почувствовала отчаяние, ужас. «Мама, оставь его в живых, он не виноват. Ты считаешь меня дурой?» — проговорила Екатерина. «Василиск с удовольствием жил бы в его голове. Мне нужно уничтожить вас обоих. Или ты можешь просто вернуть мне то, что украла?» «Мама», — прошептала Петрова, — «все не так просто». Она чувствовала, как Василиск внутри нее мечется. Он никогда добровольно не вернется в голову Екатерины. «Выбор за тобой. Давай. Шлюз». «Зачем вам это нужно?» — спросил Джан. «Вы же знаете, что это за штука. Чего вы добиваетесь?» «Власти», — ответила за мать Петрова. «Единственное, чего мама добивается. Она хочет власти, даже если это означает командовать кучкой колонистов на... Ну что за дура? Ты думаешь, я хочу власти? Чтобы потешить свое эго?» Екатерина выглядела оскорблённой. «Я не хочу быть главной, никогда этого не хотела». «Тогда почему?» — Петрова покачала головой. «Не понимаю. Ты готова убивать ради власти, но не хочешь её. Почему? Зачем всё это? Потому что я единственная, кто может выдержать бремя власти». Екатерина разочарованно выдохнула. «В том-то и дело. Другие не смогут справиться с давлением. Никто не сможет принять сложные решения. Без меня все развалится. У меня нет выбора. Меня избрали на роль лидера, и в отличие от всех остальных, я не уклонюсь от долга». «О», — сказал Джан. «Теперь я понял». Екатерина моргнула. Казалось, она хотела услышать, что он скажет дальше. «Какая же вы тварь», — закончил Джан. Глаза Екатерины блеснули сталью. «Шлюз», — велела она. «Быстро!» Петрова на дрожащих ногах полезла в люк. Джан шагнул следом. Люк за ними захлопнулся, внутри не было света, и внезапное возвращение в абсолютную темноту шокировало. Петровой показалось, что она не может дышать. «Она блефует», — уверенно произнес Джан. «На самом деле она не убьет нас». Петрова ничего не ответила. Она знала свою мать лучше.